Я не думаю, чтобы такая философия была в тот грубый век, когда не существовало ни наук, ни искусств, и люди на опыте учились всему полезному. И раньше, в счастливые времена, когда лежащими на виду благами природы пользовались все без разбору, когда жадность и страсть к роскоши не разобщили еще смертных, И они не расторгли союза ради грабежа. Люди не были мудрецами, хотя и делали то, что положено делать мудрым мужам. Нет такого состояния рода человеческого, которым восхищались бы больше, чем этим. И если бы Бог позволил кому-нибудь устраивать земные дела и давать народам нравы, Никто не выбрал бы ничего другого, нежели памятные нам нравы тех, чьи поля не подвластны пахарям были. Даже значком отмечать и межой размежовывать нивы не полагалось, Все сообщат добывали, земля же плодоносила сама добровольно. И без принуждения. Было ли поколение людей счастливее этого? Они сообща владели природою, А той, как матери, довольно было сил всех опекать, Позволяя всем безопасно пользоваться общими богатствами. Почему же не назвать богатым Поколение смертных, среди которого нельзя было найти бедняка. В этот наилучший порядок вещей ворвалась жадность. И, желая отделить и присвоить хоть что-то, сделала все из безграничного скудным и чужим. Принесла с собою бедность и, захотевши многого, потеряла все». Пусть она теперь мечется, стремясь возместить потерянное. Пусть прибавляет поле к полю, изгоняя соседей деньгами или насилием. Пусть сделает свои пашни просторными, как целая провинция, и долгие странствия по ним называет обладанием. Никакое расширение границ не вернет нас к тому, от чего мы ушли. Сделав все, мы будем владеть многим, а владели мы Вселенной. Сама Земля, пока ее не обрабатывали, была плодороднее, и простора хватало всем народам, не расхищавшим ее. Для людей было равным наслаждением находить то, что давала природа, и указывать другому найденное. И не могло быть у одного избытка, у другого нехватки. Все делилось в полном согласии. Сильный еще не поднимал руку на слабого, скупой еще не прятал лежащих в туне запасов, лишая других необходимого. Каждый заботился о других, как о себе. Оружье оставалось праздным, руки не обогрялись человеческой кровью, и вся ненависть обращалась против диких зверей. Те, кого защищало от солнца плотная тень рощи, кто жил в дровом убежище, Заслоняясь от свирепости стужи или дождя кровли из листвы, Проводили ночь в покое, не вздохнув ни разу. Мы ворочаемся под нашим пурпуром, Ужаленные острыми стрекалами беспокойства, А им как сладко спалось на твердой земле. Не висел над ними штучный потолок, но скользили над лежащими под открытым небом светило, и было перед ними величавое зрелище ночи.